Немного об авторах. Екатерина Мурашова – блогер с 15-летним стажем, биолог-экспедиционник, специалист в области эмбриологии и антогенеза животных. В 90-х годах сменила сферу деятельности на психологию, и сегодня она – известный семейный и детский психолог, автор подростковых книг, воспитывает суриката. Возрастная психология и эмбриология – довольно близкие сферы. Обе изучают жизнь особи от зачатия до смерти. С приходом в психологию я всего лишь сузила область изучения до человека. Если присмотреться, то становится очевидным, что маленькие дети и зверюшки по поведению на 90% похожи друг на друга. И знание биологии очень помогает в понимании того, что происходит с человеком в процессе его взросления и развития. Поэтому в книге будет много примеров из области биологии. Екатерина Вадимовна обладает системным научным мышлением и огромным опытом, а также, по ее собственным словам, практически полным отсутствием фантазии, поэтому все примеры и истории в книге – не фантазия, а реальность, что добавляет им ценности. Анна Барышникова – психолог-практик, 20 лет работает в школе, консультируя подростков и их родителей. Подростковый возраст – самый кризисный, сложный, многогранный и интересный. Это Рождение взрослого. Нам, работающим с подростками, важно помнить свой опыт, чтобы лучше понимать то, что происходит с ними, принимать этих сложных созданий и по возможности помогать им двигаться вперед.